Глава шестая. Я словно видел корабли и обломки, белеющие кости моряков, золотые слитки, якори большие, отборный жемчуг, груды самоцветов, разбросанные по морскому дну. Ричард III Свет сумерек сделался теперь едва заметен, и над озером быстро сгущалась тьма. Фигура Мазу, который все еще расхаживал по своей площадке, отчетливо вырисовывалась на фоне слабо светлеющего неба. Но на обоих берегах ничего уже нельзя было различить. Мелкие предметы совершенно слились с бесформенным, огромным нагромождением гор. То здесь, то там проглядывала звездочка». Хотя почти весь небосвод над горными вершинами был затянут облаками. Полоса тусклого неестественного света виднелась там, где вдоль роны простирались луга, а также неподалеку от вершины Монблана, который, невидимый с этой части озера, располагался под прикрытием Савойских Альп, монарх над вершинами, укрывшийся в крепости из скал и ледяных глыб. Из-за перемены впечатлений, которую принес с собой поздний час, а также неприятного осадка, оставшегося после краткой беседы с Бальтазаром, всем захотелось, чтобы плавание, уже прискучившее, поскорее завершилось. Все, что недавно наполняло душу чистейшим восторгом, померкло и сделалось угрожающим. И самая величественность, с какой природа смешала воедино все свои стихии, внушала чувство неуверенности и тревоги. Волшебные мягко очерченные природные арабески – которые недавно вызывали у всех такой восторг, превратились в сумрачные скалы, нависшие над беспомощным барком, как предостережение чудовищной и незыблемой мощи, способной в час, когда бушуют стихии, сокрушить любого дерзкого противника. Компания на корме Барка с затаенной тревогой наблюдала за переменами, которые могли расцениваться как предзнаменование, хотя беззаботный смех, грубые шутки и возгласы, доносившиеся с носовой части судна, с очевидностью доказывали, что большинство пассажиров продолжало веселиться с безоглядной беспечностью, присущей людям грубых нравов. Впрочем, один из зрителей украдкой отделился от толпы и устроился на груди тюков, предпочитая размышления в одиночестве бурному веселью толпы. Это был вестфальский студент, который, устав от увеселений, слишком примитивных для его вкуса, и, пораженный величественным видом озера и гор, тихо отошел в сторону, чтобы поразмышлять об оставленном доме и дорогих его сердцу существах. Он был охвачен волнением столь свойственным болезненным натурам, воспитанным на утонченной метафизической философии. Мазо, который по-прежнему расхаживал по своей площадке, поглядывал то на небеса над Монбланом, то на неподвижно растывший барк. Остановился едва только студент, расположился неподалеку от него и улыбнулся, видя, как пристально и задумчиво созерцает молодой человек, проглянувшую в небе звезду. — Не астроном ли ты, что смотришь так пристально на далекий сияющий мир? — спросил Молодец, то испытывая чувство того превосходства, которое моряк обнаруживает по отношению к сухопутному человеку, всегда готовому признать свою беспомощность перед чуждой ему опасной стихией. Только астролог может испытать столь углубленный интерес к небесным светилам. В этот час я и моя возлюбленная условились соединяться душой при помощи этой звезды. Я слышала о таком способе беседовать. «Видишь ли ты что-нибудь, когда смотришь на эту звезду?» Мой взгляд сливается со взором девушки, которая сейчас также смотрит на эту звезду своими милыми голубыми глазками. О, как часто они светились любовью, когда она смотрела на меня. Вдали от родины, посреди опасностей, такая связь является немалым утешением. Мазу положил ладонь на плечо студента, пожатие его заставляло вспомнить о тисках. Ты прав, сказал он задумчиво. Что ж, береги и скрепляя узы, которые связывают вас всеми возможными способами. Мне ли не знать, как одиноко бывает в миг беспощадной битвы за место под солнцем. Смотри же на свою звезду без смущения. Смотри, и смотри, пока не заслезятся глаза. Блеск звезды напомнит тебе сияние дорогих глаз. «Вечное горение, постоянство и верность твоей возлюбленной! Меланхолию светил, и ты уподобишь ее печали! Гляди же и гляди на свою звезду, пока небо не затянуло черная завеса!» Вестфалец был изумлен поэтической горячностью моряка, хотя и с недоверием отнесся к его замечанию о тучах, которые, тем не менее, быстро покрывали небосклон. «Какая дивная ночь, не правда ли?» — не слишком уверенно спросил он. Погода не самая прекрасная, место здесь дикое, а на швейцарских озерах порой бывает слишком жарко даже хладнокровному моряку. Смотри же на звезду, юноша, и вспоминая, как нежна была к тебе твоя любимая. Волны коварны, и потому дли миг приятных мечтаний. Мазо отошел, поселив в душе студента смутную тревогу, хотя юноша с детской настойчивостью продолжал вглядываться в звезду, временами появлявшуюся в просветах между тучами. В это же мгновение разнузданные, бессвязные и грубые выкрики донеслись с полубака. то прекратив мерить шагами свою площадку, предоставил ее в полное распоряжение студента, а сам спустился к молчаливой, погруженной в раздумье компании на корме. Было так темно, что лица казались почти неразличимы, даже на небольшом расстоянии. С величайшим спокойствием и хладнокровием, пробравшись посреди всех этих знатных господ, он оказался, наконец, между генуэзцем и монахом-августинцем. Сеньор сказал Мазу по-итальянски, приподнимая свою шапочку, хотя удивить генуэст со знаками внимания, которые обычно оказывала аристократии чернь, было довольно трудно. Боюсь, как бы путешествие, начавшееся столь блестяще, не возымело бы плачевный конец. Желал бы я, чтобы ваше сиятельство и вся благородная компания благополучно высадилась в гавани Веве. Ты хочешь сказать, что имеются серьезные основания для опасений? Сеньор, жизнь моряка полна превратностей, но ты плывешь себе спокойно по тихой водной глади. А то вдруг волны начинают швырять тебя так, что душа вон. Мне не слишком хорошо знакомы здешние воды, но небосклон вон там, над Банбланом настораживает меня. Будь это на безмятежно-голубом, но коварном Средиземном море, такие признаки я счел бы дурным предвестием. А что думаешь ты, отче? Ты давно живешь в Альпах и знаешь, каковы здесь бывают бури. Августинец по окончании беседы с Бальтазаром пребывал в серьезном, задумчивом настроении. Он также был неприятно поражен предзнаменованиями. Ему не однажды приходилось убеждаться в изменчивости погоды и наблюдать разгул стихий под стать величественности гор, и потому он с тоской вспоминал о тех гостеприимных домах, которые охотно предоставляли приют одному из братьев-бенедиктинцев, также славящихся гостеприимством и самоотверженностью. «Да, я, как и Мазу, от всей души желаю, чтобы мы благополучно прибыли в порт», — ответил добрейший каноник. «В жаркие дни, но наподобие сегодняшнего, от озера и долин поднимаются теплые потоки, и воздух разреживается. Тогда холодные воздушные массы лавину устремляются вниз, чтобы заполнить пустоту, причем стремительность их движения можно уподобить взрыву. Горе тому, кто окажется в этот миг в ущелье или посреди скал, но падение воздушного столпа на озеро еще ужасней». «Вы полагаете, что сейчас нам угрожает эта опасность?» «Не знаю, но как бы мне хотелось, чтобы мы все сейчас оказались дома. Неестественное мерцание в небе и необычайная тишина, какую редко приходится наблюдать здесь, внизу, побуждают меня творить молитвы». Почтенный августинец рассуждает как человек-ученый, который провел много времени в обители посреди гор, наблюдая и изучая, — заметил Мазу. «Что касается меня, то я, как моряк, должен опираться на свой опыт. Это спокойствие на воде рано или поздно прекратится, и воздух начнет перемещаться. Мне не нравится, что нет бриза с суши, на который столь уповал Батист». Приняв во внимание недавний зной, я опасаюсь, что вот-вот наступит сильное столкновение ветров, и, судя по тому, как нет туна, мой верный пес принюхивается к воздуху, я склонен предположить, что нам предстоит беспокойная ночь. Хотел бы я, чтобы мы сейчас уже были в нашей гавани, но что это там за огонь? Звезда или костер, расположенный на склоне вон той огромной горы? — Это подает нам знак старый добрый друг Роже де Блоне, — взволнованно воскликнул барон, — Он знает, что мы сейчас тут, на барке, и зажег сигнальный огонь. Предположение было весьма правдоподобно, потому что еще днем замок Блоне, расположенный у подножия горы, которая вздымается над Веве с северо запада, был отчетливо различим. Он был особенно прекрасен, окруженный деревушками и другими замками, и Адельгейда указала на него Сигизмунду как на цель своего путешествия. Кто же еще, как не хозяин Блонэ, извещенный о предстоящем визите, старый испытанный друг Мельхиора Девиладинга, мог бы выказать свое беспокойство? Он зажег огонь в знак любезности, заодно проявив заботу о тех, кто в эту темную ночь оказался на озере. Сеньор Кримальди, учитывая серьезность обстоятельств, подозвал к себе своего друга Сигизмунда и изложил им опасения Амазу и монаха. Трудно было бы найти во всей Швейцарии человека более смелого, чем сеньор Давиладинг, но мрачное пророчество генуэзца он выслушал не без внутреннего содрогания. Бедняжка Дольдейда воскликнул он, поддавшись порыву родительской любви: "Что будет с этим хрупким цветком, оказавшимся на незащищенном барке, когда разразится шторм? Отец!" «Я здесь не одна. Со мною ты, и твой друг», — ответила девушка, которая расслышала его слова, так как он говорил совсем близко и, охваченный беспокойством, недостаточно приглушил свой голос. «Из того, что говорили отец к Савье и этот моряк, я поняла, что положение наше оставляет желать лучшего. Но разве не окружена я преданными друзьями? Я убеждена, что Сигизмунд всегда готов прийти ко мне на помощь, и чтобы не случилось, все мы под покровом Всевышнего, который не покинет чад своих в минуту опасности». «Нам должно быть стыдно перед этой девушкой», — сказал сеньор Гримальди. «Но так часто бывает, что более слабые не позволяют падать духом сильным и доблестным, когда те в своей гордыне близки к отчаянию. Они находят свою опору в Боге, который поддерживает еще более хрупкие создания, чем ваша нежная Адельгейда. Но не будем придавать слишком большого значения нашим предчувствиям, которые, возможно, не оправдаются, и вскоре мы будем переживать счастливые минуты и снова радоваться». — И благодарить Господа, — заметил монах, — ибо вид небосклона внушает мне серьезные опасения. Что ты, моряк, можешь нам сейчас предложить? — На барке имеются весла, отче, но сейчас уже поздно использовать их. Да и навряд ли мы на барке, сидящем в воде по ватерлинию, достигли бы гавани в Вэве прежде, чем переменится погода, а при сильном волнении весла и вовсе были бы бесполезны. — А как же паруса? — возразил Генуэзец. — Когда понебется ветер, они сослужат нам добрую службу. Мазу покачал головой и ничего не ответил. Некоторое время он пристально вглядывался в небо, а потом подошел к спящему капитану и грубо встряхнул его. «Эй, Батист, просыпайся! Сейчас найдется дело для тебя и твоей команды!» Сонный владелец Барка протер глаза. Пробуждение далось ему с большим трудом. «Ветра еще нет, — пробормотал он. Что ты будешь меня, Мазу? Тебе ли не знать, как сладок сон для труженика?» «Да, труженику порой живется отраднее, чем изнеженному ленивцу. Но взгляни-ка на небо и скажи нам, что ты думаешь?» Сумеет ли Винкельрид, нагруженный до предела, одолеть шторм, который вот-вот начнется? Ты суетишься, будто наседка, напуганная парханием собственных цыплят. Озеро спокойно, как никогда, барку ничего не угрожает. Видишь, огонь вон там, над колокольней Вебе. Там блестит звезда, добрый знак для моряка. Глупец!» — Это сигнальный костер Роже де Блоне. Там на берегу беспокоятся, что нам угрожает опасность, и подают сигнал, чтобы мы пошевеливались. Они ждут от нас отважных действий, как от смельчаков, которые сумеют управлять барком так, что он не дрогнет под напором волн. — Капитан упорно молчит, — продолжал Мазу, обращаясь к нетерпеливо прислушивающимся аристократам. — Он не желает понять того, что ясно каждому пассажиру. С бака вновь донесся взрыв смеха, и послышались выкрики, словно в опровержении слов Мазу и в подтверждении той истины, что невежественные души чувствуют себя в безопасности, даже если находятся на краю гибели. Ибо сейчас и самым ненаблюдательным должно было быть ясно, что вот-вот начнется шторм. Небо сплошь было затянуто тучами, помимо уже упомянутого пространства над стремительными потоками роны, где полыхал неестественный свет». Этот клочок неба походил на светящееся окно, через которое с трепетом можно было увидеть то ужасное, что затевается над вершинами Альп. Там вспыхивало алое мерцающее пламя, и вспышка сопровождалась тревожным рокотом, который не был похож на обыкновенный гром, но напоминал скорее грохот боевых колесниц. Бак опустел, и вскоре груда фрахта вновь зашевелилась множеством темных скорчившихся фигурок. Барк, долгое время пребывавший в неподвижности, тяжело и медленно поднялся, будто пытаясь преодолеть бремя своей непосильной ноши, потому что под ним прокатилась большая волна. Казалось, он очнулся от дремота, вознамерившись направиться к берегам Во. «Мы теряем драгоценные минуты. Это ли не безумие?» — воскликнул Мазу, от которого не ускользнул этот недобрый знак. «Сеньор, необходимо действовать смело и решительно, иначе судно будет опрокинуто бурей. Я не о себе беспокоюсь». Сам я отлично плаваю и с помощью моего верного пса наверняка доберусь до берега, но на барке находится тот, чья жизнь дорога мне, и ради его спасения я готов столкнуться с опасностью. Батиста одеревенел от страха, и мы должны сами себя спасти или погибнуть. — Что ты намерен предпринять? — спросил его сеньор Гримальди. — Ты первый заметил опасность и, наверное, знаешь, как ее преодолеть. Если бы мы вовремя спохватились, можно было бы обойтись обыкновенными средствами, но мы, как закренелые грешники, растрачиваем драгоценное время попусту. Мы должны облегчить вес барка, хоть бы нам для этого пришлось избавиться от всего груза. Вопль Никласа Вагнера известил всех о том, что дух алчности не древлет в его груди. Даже Батист, гонор которого значительно поубавился под впечатлением недобрых знамений, присоединился к пассажирам, возмутясь, что принадлежащий Никласу груз столь тяжел. Но решительные и неожиданные предложения редко находят мгновенный отклик, несмотря на осознание опасности. Толпа была возбуждена и насторожна, но не настолько, чтобы воспламениться яростью и избавиться от обременительного груза, посягнув тем самым на право собственности. И потому предложение расчетливого, хладнокровного маза было принято лишь после того, как вновь донесся грохот воздушных колесниц, и вторая волна приподняла застонавший барк. Реи жалобно заскрипели, и паруса захлопали во тьме, будто перья гигантской хищной птицы, взъерошенной ветром. «О, святой и всемогущий властитель земли и моря!» — воскликнул Августинец. «Вспомни о своих раскаивающихся детях и возьми нас под свою защиту!» «С гор налетел ветер, и безгласное озеро предупреждает нас, чтобы мы готовились к борьбе!» — воскликнул Мазу. «Долой груз, если вам дорога жизнь!» Неожиданный резкий нырок в воду подтвердил, что моряк говорит всерьез. Несмотря на величественные и ужасные предзнаменования, которые являла им природа, каждый пассажир этого безгласного стата был озабочен только своими жалкими пожитками, и теперь все поспешно бросились спасать их. Как только это было сделано, пассажиры наконец подчинились единому порыву, как и любая толпа. Пристроив свой узел в безопасное место, всякий поторопился откликнуться на призыв, мазу, и ящики один за одним полетели за борт». В работу были вовлечены все, включая юного Сигизмунда. Вот так незначительные побуждения приводят к огромным сдвигам, если ими охвачено большинство. Разумеется, ни Батист, ни Николас Вагнер не восприняли покушение на свой совместный труд безропотно. Они пытались отстоять каждый ящик, каждый тюк, пуская вход и брань, и кулаки. Вагнер угрожал судом. Батист сулил пустить вход собственные средства по праву и долгу капитана. Но их будто не слышали. Мазу был убежден, что уйдет от ответственности, потому что был сейчас вне досягаемости властей. А что касается прочих, то они и вовсе не задумывались о возмездии, каково и если и наступит, то падет на голову других. Один только Сигизмунд осознавал свою ответственность, но он старался ради той, которая была ему дороже золота, и потому юноша не заботился о последствиях, стараясь спасти жизнь дорогой ему Адельгейде де Виладинг. Скудные пожитки пассажиров были отброшены в сторону почти что инстинктивно, наподобие того, как отдергивают руку, опасаясь ожога. Эта своевременно осуществленная предосторожность позволила каждому работать с рвением, не ограниченным какими-либо частными опасениями. Сотни рук трудились без устали ради общего дела, и сердца работавших бились в лад. Батисты и его матросы с помощью портовых грузчиков в течение дня носили на палубу Винкедрида весь этот груз, который сейчас исчезал стремительно, будто по волшебству. Капитан и Никлас Вагнер изрыгали проклятие и угрозы, которые лишь подстегивали работающих. Так камень катится еще быстрее, когда склон становится круче. Коробки... Тюки, ящики, все, что не попадало под руку, ожесточенно бросали за борт, с единственной только мыслью — уменьшить нож у стонущего барка. Ветер усиливался, волны вздымались все круче, и барк то высоко возносился на гребне вала, то ухал в яму между водяными грядами. Наконец-то... Кто-то возгласил, что половина палубы освобождена. Работа закипела еще сильнее, поскольку усиливающаяся качка и тьма довели людей до крайней степени возбуждения, подталкивая к самым решительным действиям. Мазу теперь уже не швырял тюки в воду, так как за этот труд с горячностью принимались почти все пассажиры, и только отдавал необходимые распоряжения как человек, чьи советы приносили гораздо больше пользы, чем непосредственное участие в деле. «Вы ответите мне за это, сеньор Мазу. Капитан был в ярости от того, что все попытки остановить пассажиров были безуспешны. «Ответите, как за все свои преступления, едва мы только доберемся до гавани Вебе!» «Болван! Скоро ты и все трусы вроде тебя окажутся в гавани, откуда нет возврата!» «Вы оба туда попадете!» — вмешался Никлас Вагнер. «Ты виноват не меньше, чем этот безумец Батист! Покинь мы Женеву в назначенный час, и теперь были бы в полной безопасности!» «Я не бог и не могу приказывать ветрам!» Чтоб ты пропал со своими сырами, проваливай забор вместе с ними. Нечего было спать. Велел бы грести, и мы на веслах добрались бы до гавани без риска для чего-либо имущества. Доблестный барон один. мне понадобится ваше свидетельство. Как гражданин Берна я прошу вас принять во внимание все обстоятельства. Батист не был расположен выслушивать все это. И он подступил было к раздраженному Никласу с угрозами, но Мазо грубо растолкал их, пустив в ход свои могучие кулаки. Это предотвратило потасовку. Но словесная война продолжалась с такой яростью и в таких неумеренных выражениях, что Адельгейда и ее служанки, бледные и потрясенные, заткнули уши, чтобы не слышать ужасающих проклятий, от которых стыла кровь в жилах. Предотвратив драку, Мазу подошел к матросам. Он хладнокровно отдавал распоряжение, хотя теперь ему самому было ясно, что даже он с его опытным глазом не только не преувеличивал, но наоборот значительно преуменьшал опасность. Волны отныне накатывались на барк непрерывно. По их быстрому громкому всплеску опытный моряк мог определить, что они довольно велики, и верхушки их вспениваются. На берегу, судя по всему, заметили, в каком затруднении находятся путники. Огни зажглись вдоль всего побережья Веве, и нетрудно было угадать даже на таком расстоянии, что люди в городе сильно обеспокоены. «Не сомневаюсь, что они увидели наш барк», — сказал Мельхиор Веладинг, «и стараются что-то придумать, чтобы помочь нам». Роже де Блоне не будет наблюдать в праздности, как мы тут терпим бедствия, и тоже я скажу о драгоценнейшем Бейлифе, Петре Хофмейстере, который всегда готов прийти на помощь своему брату Бюргеру и школьному товарищу. Никто не сможет прийти к нам на помощь, не рискуя собственной жизнью, — заметил Генуэзец, — и потому нам лучше самим позаботиться о себе. Мне по сердцу мужество этого незнакомого моряка, и я полагаюсь на Бога послышались новые возгласы, теперь и вторая сторона палубы была освобождена. Груда фрахты исчезла бесследно, и облегченный барк, казалось, обрел новые силы. Мазо подозвал к себе двух матросов, и они скатали парус, как это принято на суднах с латинской оснасткой. Ибо сильный порыв взнанного воздуха налетел на барк сбоку. Паруса, как известно, убирают при необходимости для большей безопасности. Мазо ходил посреди работающих, подбадривая их и отдавая распоряжение. «Ты взялся за непосильную задачу», — обратился он к человеку, который напрасно селился сбросить тюк с палубы. «Работай вместе со всеми, не трать время не даром. Я готов сдвинуть гору, ведь мы боремся за свою жизнь». Моряк, нагнувшись, вгляделся в лицо говорившего и узнал студента из Вестфалии. Это он только что растрачивал попусту усилия, стараясь справиться с огромным тюком. «Твоя звезда исчезла». Улыбнувшись, сказал Маза, который был способен улыбаться и при гораздо более опасных обстоятельствах. Но моя возлюбленная все еще смотрит на нее и думает о том, кто находится сейчас в чужом краю. Держи, я помогу тебе сейчас скинуть этот тюк в воду. Возьми за него здесь, тут много силы не требуется, надо только действовать толково. Объединив усилия, они сумели сделать то, что понапрасну чился совершить студент. Тюк подкатился к сходням, и немец громко воскликнул от восторга. Барк накренился, и тюк полетел в воду. Казалось, безжизненная масса вдруг обрела волю к движению благодаря своей огромной тяжести. Мазо пошатнулся, но как опытный моряк удержал равновесие. Однако собеседника его не оказалось рядом. Встав на колени, вглядевшись в тьму, итальянец увидел, как огромный тюк исчез в воде... Вместе смелькнувший над ним ступней Вестфальца. Мазу склонился, чтобы поймать его, но тело так и не всплыло на поверхность. Наверное, бедняга запутался в веревках или, что еще вероятнее, вцепился в тюк мертвой хваткой безумца, каковым его сделали чрезмерные переживания сегодняшней ночи. Жизнь Молитетто была полна риска и опасностей. Он немало насмотрелся на то, как люди умирают, и умел держать себя спокойно посреди воплей и стонов и всех ужасов смерти. Но никогда прежде ему не приходилось наблюдать столь краткий и безмолвный конец. Около минуты он вглядывался в темную, неспокойную воду, ожидая, что несчастный все же появится. Но с исчезновением последней надежды поднялся на ноги, потрясенный укоряемой совестью. И все же решимость не покинула его. Он понимал, что отвлекать сейчас людей от работы бесполезно даже опасно, и потому злополучный студент перешел в мир иной без единого слова скорби. Исчезновение студента никто не заметил, не исключая тех, в чьей компании он провел день. И только девушка на берегах Эльбы, с которой он был связан уговором, долго смотрела на меркнущую звезду и горько плакала от того, что ее верность не находит отклика. Ее чистая любовь на много лет пережила предмет воздыханий, прочно запечатленный в пылком девичьем сердце. Дни, недели, месяцы, годы... Протекли для нее в напрасном ожидании, но Женевское озеро хранит свои тайны, а тот единственный, кому была известна судьба ее возлюбленного, навряд ли часто вспоминал о несчастном случае, коих навидался при великое множество за свою полную приключений жизни. Мазо вновь появился посреди толпы, держась уверенно, поскольку понимал, что властвовать успешно нельзя, не проявляя хладнокровия. Команда Барка подчинялась теперь ему, потому что Батист, потрясенный и задыхающийся от гнева, был более не в состоянии внятно говорить или отдавать разумные приказы. К счастью для пассажиров Барка у капитана нашелся неплохой заместитель, ибо озеро сейчас было поистине грозным. Требуется немало времени, чтобы описать все эти события, причем мысли опережают перо. Однако с тех пор, как озеро находилось в полном покое, миновало всего 20 минут. И для втянутых в работу людей минуты эти пролетели совсем незаметно. Работа кипела, но и воздушные потоки не дремали. Провал в небе, где мерцал неестественный свет, затянулся, и ужасные грохочущие колесницы придвинулись ближе. Волна теплого воздуха трижды овеяла барк, который с каждым разом все резче соскальзывал с водяного вала, и лица путешественников обдавало прохлады, как если бы их обмахивал огромный веер. Душный воздух, скопившийся за день над озером, перемещался под натиском ледяных струй, спускавшихся от ледников. Все это приводило к сильной качке. Небо было теперь непроницаемо черным, и разыгравшееся озеро напоминало глухое сумрачное ущелье, наполненное водой. Величественная картина грозной ночи. На фоне бегущих облаков можно было различить только отроги Савойских Альп, похожие на отвесные стены, которые, казалось, были совсем неподалеку. Разнообразные же плавно очерченные террасы, хотя и выглядели менее угрожающие, были почти неразличимы в сумраке. Однако сигнальный костер Роже де Блоне все еще продолжал полыхать, и по всему берегу сновали люди с факелами. Берег, казалось, ожил, их видели и осознавали их положение. Палоба была теперь пуста, и путешественники собрались в кружок между двумя мачтами. Пиппо, устрашенный грозными предзнаменованиями минувшего часа, утратил всю свою шутливость, и Конрад, трепещущий от ужаса, усиливаемый суеверием, позабыл о своем привычном лицемерном благочестии. Оба и другие с ними рассуждали о грозящей им опасности и о том, возможно ли избежать ее. «На этом проклятом барке нет ни одного образа Девы Марии, и ни одна лампата не теплится перед ликом хоть какого-нибудь святого», — сказал жонглер после того, как некоторые из пассажиров смело высказали свои оригинальные замечания. «Где капитан? Пусть он объяснит нам, в чем причина такого небрежения». Пассажиры примерно поровну делились на тех, кто отпал от Рима и на его приверженцев. И потому предложение Пипа было встречено не вполне единодушно. Католики требовали к ответу капитана, тогда как протестанты с усиливающимся страхом зароптали, что идолопоклонство еще скорее приведет их к гибели. «Гнев Божий допадет на того, кто смеет так дерзко мыслить», — Пробормотал Пипу, не отваживаясь открыто спорить, и все же всем своим существом стремясь припасть к недостающей святыне. «Благочестивый Конрад, нет ли у тебя с собой того, что полезно иметь всякому христианину?» Пилигрим протянул ему четкий крест. Все священные символы католики начали передавать от уст кустам с не меньшим усердием, чем когда освобождали палубу от груза. Подбодренные святыни они стали громко требовать Батиста. Капитан, слыша, как эти невежественные люди высказывают свое недовольство, затрясся всем телом, потому что чувство ответственности меж приступами ярости и презренного малодушия давно покинули его. В ответ на требование зажечь огонь перед образом Матери Божией, который дал Конрад, Батист возразил, что он является протестантом, что качка слишком сильная, и потому зажечь огонь было бы трудно, да и вдобавок это оскорбило бы пассажиров, придерживающихся иных верований. Католики, вспомнив о том, что обладающий решительным характером Мазу, итальянец, стали громко звать его, чтобы он ради Господа помог осуществить их просьбу. Но моряк сейчас трудился на баке, бросая воду якоря. Матросы вяло помогали ему, не понимая, к чему это бесполезная предосторожность. Ведь веревки не настолько длинны, чтобы достать до дна. И вдруг кто-то предположил, что на барк, наверное, наложено проклятие за то, что капитан намеревался взять на борт палача. По спине у Батиста пробежали мурашки, и кровь застыла в жилах. «Думаете, вся причина в этом?» – спросил он заплетающимся языком. Предрассудки всегда оказываются сильнее, чем различия в вере. Теперь, когда Вестфальца не стало, не оставалось сомнений, что их судно проклято из-за неудачного подбора пассажиров. Батист, запинаясь, лепетал различные оправдания и, наконец, в растерянности выдал опасную тайну. Весть о том, что палач находится посреди пассажиров, была встречена угрюмым, непроницаемым молчанием. Для темных, необразованных умов связь между пребыванием палача на борту Винкельрида и разыгравшимся несчастьем была не менее непреложна, чем для математика его абстрактные выкладки. Люди эти почувствовали нечто вроде озарения, и зловещее молчание сменилось яростными выкриками. Толпа требовала у владельца барка, чтобы он указал им палача. Уступая их требованиям и исходя из чувства собственной нравственной уязвимости, а отчасти под воздействием животного страха Батист вытолкнул вперед палача, а сам скрылся среди пассажиров. Когда Герми или как его сейчас определили и назвали Бальтазар, предстал перед невеждами, охваченными суеверным страхом и яростью, на миг воцарилась тишина. Наподобие невозмутимого покоя, разлитого ранее над озером, она была преддверием ужасающего взрыва. Никто не произнес ни слова, ибо зловещее настроение, которым были охвачены все, невозможно было выразить. Однако Конрад, Пиппо и двое-трое пассажиров посильнее схватили мнимого оскорбителя водной стихии и подтащили его к борту. «Молись Деве Марии, чтобы спасти свою душу», — прошептал неаполитанец. Религиозное рвение странным образом примешивалось к его ярости. Слова эти обычно говорятся теми, в чем сердце, милосердие и любовь, и все же, несмотря на проблеск надежды, Бальтазар почувствовал, что судьба его решена. Выскользнув из толпы, которая стеснилась меж мачтами, Батист наткнулся на своего закренелого врага Никласа Вагнера. Ярость, которая скопилась в его груди, вдруг нашла выход, и безумие совершенно овладело им. Могучий Берниц схватил нападавшего на него противника, и они принялись драться яростнее псов. Возмущенные и оскорбленные разыгравшейся сценой, и не ведая, что затевается поблизости, ибо толпа была единодушна в своем приговоре, барон де Вилла и сеньор Гримальди с достоинством и твердостью подошли, чтобы разнять дерущихся. В этот решающий миг ветер, отделив от рева толпы, донес до них отчаянный возглас Бальтазара, однако несчастный взывал не к деве Марии, но к благородным господам, чтобы они спасли его. Сигизмунд ринулся вперед будто лев, но палач уже полетел за борт, однако юноша успел подскочить и поймал его уже в воздухе за край одежды. Чудовищным рывком он предотвратил падение, и вместо того, чтобы свалиться в воду, Бальтазар рухнул на дерущихся противников, которые прошатнулись и свалились на Мельхиора, Девиладинга и Гаэтана Гримальди, чего все четверо потеряли равновесие и полетели вниз прямо за борт. Борьба двух встречных воздушных потоков прекратилась. На поверхность озера сверху обрушилась лавина холодного воздуха, и шторм начался.